Глава семьдесят четвёртая. Да, об одной вашей тайне знаем только я и эти двое фамильяров. То, что Хариш выделил Ракеша и Санджа, признав их за людей, как обычно порадовало. Зато о наличии у вас внутреннего зверя сможет догадаться любой оборотень и помимо клана Снежного Тигра, и любой анимак. «С анимагами в Невхарде очень напряжённо», — отметила я, переглянувшись с Харишем. «А из других оборотней, кроме тигров, меня видел лишь ваш фамильяр. Так что и эту тайну знаем лишь мы вчетвером». «То есть в ваши ближайшие планы посещения дворца точно не входят?» Голос мага, когда он задал этот вопрос, не изменился, а вот взгляд стал цепко хищным. «Да». Пришло время обмениваться другими, более важными тайнами. «Входит», — призналась я, чуть сильнее надавив на колено Санджу. В этот раз непроизвольного оборота не последовало, просто светящийся тёплый янтарь внезапно превратился в две холодные золотые льдышки. Даже когда умом понимаешь необходимость расстаться, пусть и на время, всё равно страшно а когда переживаешь за другого, то страшно вдвойне. У меня есть план. Правда, он пока очень смутный. Почему-то я ощущала себя виноватой в том, что не успела за отведённое мне время тщательно продумать, как победить сильнейшего мага Невхарда. Хотя, если честно, Хариш должен испытывать вину гораздо сильнее. Или у него раньше секретного оружия типа меня не было? Ну что ж, у меня тоже есть план, но некоторые его пункты зависят от того, какой план у вас. «Мы с вами будто в шахматы играем», — рассмеялась я. Витающее вокруг нас напряжение тут же разлетелось в разные стороны. Просто едва воздух начинал звенеть и искрить, у меня возникало чувство, что я играю в кошки-мышки шият сахиром. Однако в гостях у союзника, пусть и такого загадочного, как Хариш, хотелось бы чувствовать себя немного более расслабленно. Поэтому я и разряжала обстановку, едва она начинала слишком сгущаться. «Определённое сходство есть», — улыбнулся в ответ маг. «Мои ходы зависят от ваших, а ваши, как я понимаю, от моих. И в отличие от шахмат на доске, кроме белых и чёрных фигур, есть ещё серые, неучтённые» и красные, большая часть которых не так давно погибла. «Вы имеете в виду сторонников леди Леонии?» — уточнила я, чтобы избежать недопонимания. Настроение, только что заметно улучшившееся, снова испортилось. «Да, почти все, кто поддерживал несчастную королеву, или убили в день вашего побега из дворца, или казнили вчера». Сердце защемило от тоски по тем, кого я даже не знала. Просто я очень понимала их желание свергнуть шият Сахира. От мысли, что мне придётся к нему вернуться, накатила паника. Но я справилась. Правда, теперь Санджу пришлось крепко сжать под столом мою руку. Мы всё же старались соблюдать приличия и не демонстрировать наши отношения уж слишком открыто. Но некоторым удалось спастись. Моя же задача — задействовать хитрость Шията против него. Не дожидаясь, пока я засыплю его вопросами, Хариш продолжил. Он пригласил на вашу свадьбу достаточно много магов, и откровенно слабых и посредственных, и даже нескольких достаточно сильных, чтобы использовать их магию во время ритуала. Я невольно поморщилась, понимая, что эти наивные гости были обречены на смерть. Часть из них даже не догадывается, что попали в ловушку. Часть уже осознала и пытается вырваться. Благодаря Ракешу они смогут в нужный момент сбежать из дворца, и, объединившись, мы попробуем отразить натиск шият Сахира. Хариш говорил очень уверенно, и я искренне хотела поверить то, что несколько десятков магов справятся с одним, пусть и очень сильным. «А потом сами ударим по нему. Нас будет много». В голосе мужчины зазвенела сталь. Он не сомневался в победе. «Правильно, ему нельзя сомневаться. Надеюсь, на мой зов откликнутся и другие изгнанники». А вот это была уже очень хорошая новость. Хариш призвал таких же, как он, старых и опытных магов. Возможно, все вместе они справятся. Но всё получится, если Шият сосредоточится на ком-то другом, если ему окажется не до нас, потому что он будет сражаться с кем-то ещё. Со мной? но ну, а кого ещё же Яцахир подпустит к себе настолько близко? Только меня. И моя задача — отвлечь его. Просто отвлечь. Ничего сложного». «Не отпущу. Одна ты к нему не пойдёшь», — совершенно неподобающим телохранителю тоном заявил Санж. И, судя по властной решительности в голосе, спорить с ним бесполезно. «Можно лишь смириться или о задаче чем-то иным, тоже очень важным». «Нам нельзя появляться перед шият с вместе», — напомнила я. «Или он тут же тебя убьет!» Перекатывающиеся желваки, нахмуренные брови и суровый взгляд ясно давали понять, что угроза смерти моего тигра не остановит. Пришлось использовать не самый честный прием. И мне не удастся его обмануть, чтобы подобраться поближе. «Не хочу, чтобы ты...» — Санч не договорив, скрипнул зубами, крепко сжав кулаки. «Можно подумать, я хочу вернуться во дворец, но мне придется. Пусть вероятность того, что мы победим, мала, но она есть, значит, надо ею воспользоваться. Правда, от сочувствия в глазах Хариша моя решимость немного угасла». Но если я сейчас стану себя жалеть, то потом буду заниматься этим, пока шият не найдёт меня, чтобы уничтожить. А начнёт он с моей семьи. Понимая, что все эти мысли уже не в первый раз прокручиваются в моей голове, я прогнала их и храбро улыбнулась сидящему напротив магу, одновременно потёршей щекой о плечо своего тигра. Что-то мне расхотелось соблюдать приличие, ведь через пять дней кто-то из нас или даже мы все можем погибнуть. «Оборотням придётся охранять магов от гвардейцев». «Да, я надеялась, что мне удастся всё уладить без Санджа, но ну, с ним всё получится гораздо проще. И главное, у моего телохранителя будет важная задача, потому что гвардейцы наверняка попытаются вмешаться, чтобы защитить своего правителя». «Хорошая идея. Я рассчитывал лишь на поддержку воронов» а их не так уж и много. Но если на нашей стороне будут и тигры, ни один солдат не сможет нам повредить». Хариш одобрительно кивнул, переглянувшись со своим фамильяром. «Защита магов очень важна», — настойчиво продолжила я, чувствуя, что мой мужчина всё ещё не смирился с новой задачей. «Защита тебя ещё важнее», — буркнул Санж. Та тварь не должна в тебя вселиться. Да, у меня страна, у моего тигра оборотни. Нам надо сделать всё, чтобы спастись самим и защитить своих близких. Конечно, не должна. Я вновь потерлась щекой о плечо любимого, обвив талию его рукой, потому что сам он так и не решился меня обнять. Ухмыляющийся ворон меня совершенно не беспокоил а Хариш наблюдал за нами без всякого осуждения. «Я не собираюсь превратиться в бестелесное создание, не волнуйся», — попыталась я успокоить любимого. «Уверена, бесценный источник знаний в моей голове как-то застрахован от вторжения посторонних, так что я скорее умру». «Мне сразу стало легче», — практически прорычал Санж. «А давайте пить чай». С добродушной улыбкой прервал нас Хариш. Сладкое очень успокаивает и способствует усилению разума. Нам в академии всегда шоколад перед сложными проверочными работами раздавали. Вот и вы угощаетесь. И старый маг пододвинул к нам поближе вазочку с шоколадными конфетами.